Глава пятнадцатая. Я где-то подозревал, что специфического веселья и на элитной скорой хватает, ведь не может быть постоянно хорошо, также. Но когда нам дали вызов на ударился головой, я поначалу ничего не заподозрил. Похватали наши вещички со свежеотдохнувшим Валентином и полная бригадой пошли к машине. Пока ехали, Валя кормил нас байками про отдых. Сидим с женой на остановке, ждем автобус, никого не трогаем. Вдруг мимо нас Волга, двадцать четвертая, и аккурат возле нас носом тыкается выбежавший на дорогу фонарный столб. Мы даже испугаться не успели. Я вскочил, думаю, надо глянуть, может, кому плохо стало. Тут гайцы подъехали, видать, они с этой машиной на перегонки катались, и мы с милиционером почти одновременно подошли. Открывается передняя дверца. Оттуда такой штунд, что я начал по сторонам смотреть, не курит ли кто, а то взорвемся. И мужик за рулем совсем никакой. Ездить ведь легче, чем ходить. Смотрит на гаишника стеклянными глазами и спрашивает: "Знаешь, кто я?" Мент за сомневался сразу, даже отступил на полшага назад. "Не знаю", отвечает. "Вот и я тоже не в курсе", говорит пьяный. И что с ним потом? – спросил наш водитель. Так автобус подъехал, концовка без нас. Наверное, все зависит от ответа на вопрос. Философски заметил Валентин. Могут прав лишить, а могут вежливо посоветовать осторожнее ездить. Все животные равные, но некоторое равнее. – Прочитировал антисоветскую книжонку Авис Акопович. Почитывает, значит, запрещеночку. Пойдемте. Наш адрес. В дверь пришлось долго звонить. Я даже высказал гипотезу, что ударившись головой, либо опотерял сознательность, либо ушел. Но тут нам открыли, просто распахнули дверь, и мы увидели удаляющуюся спину какого-то хлопчика. Да уж эта квартира меньше всего походила на те, в которых до этого приходилось побывать. Нет, с площадью, высотой потолков и паркетом. Насквозь пропитанным мастикой от многолетнего натирания все было в порядке, а вот с содержимым — натуральная блатхата, честное слово. Противогаз бы пригодился, потому что от смеси табачного дыма, бухла и чего-то еще чрезвычайно знакомого начала пощипывать глаза. И окна ведь открыты. Ага, и Валентин нос трёт, чтобы не чихнуть. А вот и полная тарелка папиросных бычков. Ясное дело, третий компонент канопля дикорастущая. Золотая молодежь, чтопах. Пожалуй, даже что и бриллиантовая, потому что высокопоставленные соседи вряд ли стали терпеть этот шалман рядом с собой, будь возможность убрать его. Где-то играла музыка, мимо нас прошла какая-то голая девица, не обратив внимания. Ясен пень, у нее ведь предпоследняя стадия опьянения, застенчивая. Но это когда за стенку держится для устойчивости. И только после этого к нам выбежал чернявый парень. Скорая, наконец-то сюда! Что ж не провели, придурки! Последнее он не нам сказал. В сторону куда-то. Странное дело, этот вполне трезво смотрится. Лет тридцати, жгучий брюнет с небольшой бородкой. Сильно похож на британского певца Криса Ри, кстати. Если трезвый, почему сразу не встретил? Ого, да тут у нас веселье по полной. Некто вроде бы мужского пола сидит на полу и экспериментальным путем пытается выяснить, что случается с человеком после снятия скальпа. Голова вся в крови, то же самое и с теми частями организма, которые расположены чуть ниже. Рядом валяются пара окровавленных полотенец и разорванная пополам рубаха. Вернее, вторую половину раненый прижимает к голове. Ну полетели. Надо срочно вытащить пострадавшего на более сухое место, снять окровавленную одежду, вытереть кровь, наложить давящую повязку. Чем хреновое кровотечение из волосистой части головы, они чрезвычайно трудно останавливаются. Шить надо обязательно. Я повернулся к встретившему нас парню. Ну очень знакомое лицо. Придется думать, где я его видел. Надо бы воды набрать, хоть немного обмыть вашего товарища. Таз, кастрюля большая, что угодно. Поможете?» Он кивнул и повел меня в ванную. «Блин, тут кто-то спит. Ничего, мешать не будем». Я снял таз с крючка, сунул его под кран. «Павлика в больницу?» — спросил Брюнет. «Ага, имя раненого уже известно». «Конечно». Швы надо накладывать. А что случилось здесь? Да, по пьяной лавочке бабу не поделили. Было бы кого делить, презрительно закончил он. Это ту голую? Я кивнул в сторону коридора. Ага, Ирка, та еще прошмандовка. Все трется рядом, меняет мужиков как перчатки. Или они ее? Извините, где я мог вас встретить? Лицо знакомое, но вы точно не Крис Ри. По-русски говорите. Похож. Я слышал про него, но фотографии не встречал. Где могли видеть меня? Так я тоже музыкант. Мы недавно диск выпустили "Гимн Солнцу". Слышали? Тут все в голове и сложилось. Внук товарища Микаиана тоже Анастас. Известен под псевдонимом Намен. В будущем привезет в союз Скорпионс и Оззи Осборна. Я кивнул. Шутить про наш ответ отелью Калифорния на этой пластинке не хотелось, да и воды в таз набралось достаточно. Ясно, почему нас сюда вызвали, детки-мажоры. А с головой у хлопчика все оказалось намного серьезнее. Пока я обеспечивал водные процедуры, он потерял сознание. И не поймешь от алкоголя или от черепно-мозговой травмы. Когда промыли место кровотечения, ток скальпированной ране в диагнозе добавился перелом костей свода черепа, почти по центру. Весело было бы, продолби противник пострадавшего тименную кость до сагиттального синуса. Кстати, утюг, которым так удачно приложили парня по голове, рядом лежит. Насилки уже Валентин притащил. До、да、чего же хорошо, когда два фельдшеров в бригаде. Сказка, а не работа. Вызвать бы реанимацию под перевозочку, но время не терпит. Надо везти хлопчика побыстрее, а то загружается он слишком стремительно. Я выхватил из нашего чемодана любимый многими поколениями медиков воздуховод в просторечии свисток и сунул его в рот раненому. А то сейчас язык западет, будет весело. Геворкян коротко кивнул: мол, молодец, все правильно. Ну все, а теперь точно как в песне. Голова завязана, кровь в том числе и на рукаве. Не хватает одного кровавого следа по сырой траве, но это у неумех только бывает. Стас, не говоря ни слова, потащил насилки вместе с нами. Вот постарею, внукам буду рассказывать, что самим наминым таскал больного, а они спросят: а кто это такой? И гордиться дедом не будут. И ехать до больницы всего ничего. А на каталке в приемном покое наш пациент лежал уже в коме. Так что прав тысячу раз Геворкян, что не стал ждать помощи. Сейчас ему прямая дорога на операционный стол, дополнительную дырку в голове делать. Фамилию и имя парня нам сказали, но ни адреса, ни возраста, ни даже отчества окружающие не знали. Ничего, узнают. Ох, что там сейчас начнется! Бедным милиционерам придется выяснять, кто так неумело гладил, что случайно задел пострадавшего утюгом. Думаю, оттуда уже все разбежались. Намин молодец, только мы сунули насилке в рафик, развернулся и ушел. Правильно сделал, потом замучишься на допросах ходить и вспоминать, кто где водку пил. Кстати, для моих коллег он так и остался безымянным. Так что можно смело заявлять, никого не видел, занимался пациентом, ни до знакомств было. А то кто же его знает, кто и кому там череп проломил? Начнутся бои местного значения между родственниками с обеих сторон, а пострадает невинный медик, который с дуру что-то запомнил. Мне уже достаточно одной истории, наелся до краев. Первый раз в жизни в патентной библиотеке, надеюсь и последний. Как-то тут совсем не весело. Архив, короче. Я показал бумагу с ценными указаниями из четвертого управления, меня оформили и даже дали сотрудницу в помощь. Именно такой я и представлял работницу архива, старше среднего возраста, слегка утомленная и почему-то обязательно в очках и с пучком волос на голове. У Веры Григорьевны моего личного ассистента по патентам все это присутствовало, и даже варикозные вены на голенях тоже. она выслушала мои хотелки, кивнула и пошла в хорнилище. Вернулась быстро, принесла шведский патент на амипразол с переводом на английский, конечно же, за номером ЕП 5129. Я потянулся за папкой и тут меня осенило: сейчас же куча всяких других лекарств новых выходит. Про все подряд не скажу, но те, что на слуху были, вспомню же. И мне притащили свежие патенты на медикаменты года за три, наверное. Энтузиазм мой быстро подугас. Я листал занудное описание препаратов, которое совершенно не помнил. Я уже думал заканчивать эту бодягу, поблагодарить за помощь, забрать копию для докладной записки, как мой взгляд наткнулся на знакомое слово: американский патент за номером сорок один ноль пять семь семь шесть. Каптоприл. Слово, знакомое каждому гипертонику. С него всё начиналось. Потом сделали эналаприл вроде, но и это. Сейчас лечат гипертоников бета-блокаторами, антагонистами кальция и кошмарнейшим клофелином. То, что от него во рту сушит, ладно, там, кроме этого, по бочке вагон. Мощное лекарство, но с ингибиторами АПФ рядом не стояло. И я знаю одного мужика, который будет мне благодарен за него по гроб жизни. На радостях я даже расцеловал замечательную женщину Веру Григорьевну. Коробочку конфет я при знакомстве подарил, само собой. Вроде вступительный взнос был, но то без души, галочку поставить. А это? Ладно, всем советским гипертоникам помочь сразу не получится, но тут же есть группа товарищей, как говорил мой доктор, более равных, чем в другие. На них проверить можно, а ведь точно знаю, что получится. А это убежденности в разговоре добавляет. И противопоказаний, кроме почечной недостаточности и принадлежности к негроидной расе, я не припомню. Впрочем, афро-россиян в ЦК КПСС никогда и не было. Шишкин был на месте, а где ж еще? Нет, мог на конференцию какую-нибудь поехать или в отпуск, но вот сегодня в своем рабочем кабинете. Судя по голосу, в хорошем расположении духа. Вот и славно, а то люди в состоянии гадкого настроения плохо воспринимают предложения со стороны. И я был встречен и усажен и напоен растворимым кофе. Хорошо бы сделать модными кофемашины, а не это кислючие, не пойми что. с запахом чего угодно, только не того, что написано на банке. Но все мы помним продаренных коней, так что пейте и улыбайтесь. Ну что за неловкость чувствует в моем присутствии Николай Евгеньевич? Да фиг с ним. Тут надо срочно решать судьбу советских гипертоников. Что там внезапно случилось? – спросил Шишкин, когда разлил кипяток по кружкам и пододвинул мне сахарницу. А то голос у тебя был, будто золотую жилу нашел. Можно и так сказать. Был сегодня в патентной библиотеке, сообщил я, стараясь не сильно стучать чайной ложкой по фаянсу. Профессор кивнул: давай, продолжай. Наткнулся на один крайне интересный патент. Я достал бумажный конверт, в который мне для сохранности сунули копии документов, и выудил из него документы на каптоприл. Шишкин сначала патент не взял почему-то, потом достал очки и углубился в чтение. И что тут выдающегося? спросил он, поправляя стопку листов после беглого ознакомления. Все, Николай Евгеньевич, нет побочки, как у того, что используют сейчас, и воздействие на самый первый этап возникновения артериальной гипертензии. Вот же... Штирлиц как никогда был близок к провалу. Сейчас в ходу гипертония. Но Шишкин вроде не заметил оговорки. В конце концов можно свалить на кальку с английского описания. Твои предложения? Для начала посмотреть имеющиеся публикации. Должны же быть какие-то испытания раздела дошло до производства. Закупить пробную партию, понаблюдать. Да что я вас учу? Вы же лучше меня все это знаете, причем в подробностях. Кому сказать, кого спросить? Подлил я мелкую дозу лести. Ну да, такой группы препаратов еще не было, задумчиво произнес Шишkin. У нас, конечно, не профильная база. Хирургия все же. Но если там и вправду все так... И Евгений Ивановичу, если пойдет, понравится. Он уже лет пять на этом специализируется. Еще бы. Чазов у нас не только главный по кремлевским небожителям, он ведь кардиолог по основной специальности. А производство несложное. Наша промышленность будет колепать капотен даже в перестройку. Так зачем ждать несколько лет? Надеюсь, хоть на это деньги найдутся, в отличие от одноразового инструментария. «А что там Лиза?» — спросил я. «А то никак не могу застать ее». Звонил несколько раз, но... Опа! Даже не думал, что светская беседа приведет к такому замешательству. Вот где собака порылась. Учудила что-то, Лизавета Николаевна. Век воли не видать. То-то она мне показалась холодной в кино. Поцелуй в щечку. Да... Как-то, ну вот, вы потом не нашел, что ответить папа моей похоже бывшей девушке, Николай Евгеньич, я попытался прервать смущенное бормотание собеседника. Чтобы там ни случилось, мое отношение к вам не изменилось. Как я не пытался выглядеть бодречком, а настроение несколько снизилось. Вроде и зрело что-то такое все лето, а обидно. С другой стороны, как там в старом анекдоте было, если девушка вышла замуж не за тебя, то еще неизвестно кому повезло. Вот так-то, Андрей Николаевич. И я с улыбкой повернул ключ зажигания, напевая веселую и немного злую песню. Не говорите мне о ней, она здесь больше не живет. Точно, про меня ее напишут. Анна. Слушай, а я ведь не знаю твоего отчества, фамилии, впрочем, тоже. Александровна, Анна Александровна Азимова. Мы болтали по телефону уже минут десять, что для меня почти рекорд. Дольше получалось только при ожидании ответа оператора при звонке в службу поддержки. Не мастер я разговаривать с трубкой, а тут как-то легко пошло без напряга. Ты родственница писателя? Какая-то седьмая вода. Мой дедушка родился в той самой деревне Петровичи, что и Исаак и Удович. Это в Америке он стал Айзиком. Но я тебе открою секрет: истории про роботов меня мало увлекали. Зато я до девятого класса писала стихи и разрабатывала автограф, похожий на подпись Ахматовой. Это помогло мне пережить наличие легкой горбинки на носу. Ничего себе! Дашь почитать? Нет. Потому что в десятом классе я сожгла три общие тетради с versами и начала подписываться без выпендрёжа. Так что ты хотел спросить? Как ты относишься к творчеству Аллы Борисовны Пугачевой? Никак, наверное. Ты ж помнишь, музыка не мое. Ну вот, а я у Давида вытягивал билеты на концерт, придется отдавать. Мне Серафима уже раззвиняла про это событие. Ради счастья двоюродной сестры я готова пойти на жертву и посетить мероприятие. Так может сегодня Варя откроет турнир по эрудиту? В прошлый раз так хорошо сыграли. Вспомнил я блестящий проведенную Аней операцию по фальшивой ночевке у подруги. У тебя есть губозакаточная машинка? Если нет, купи. Очень полезная в хозяйстве вещь. Завтра на занятия, помнишь? А что за залог успешной сдачи зачетов? Правильно, отсутствие пропусков. Но я готова привести к узме кусочек рыбки прямо сейчас. Так что же ты молчала? Кот умирает от голода. За тобой заехать? Вот еще на метро быстрее. Использую оставшиеся двадцать минут, чтобы убрать следы присутствия чужих баб. Это было жестко. Не в бровь, а в глаз. Я повесил трубку, задумался. Меня тянула Кани все больше и больше. Такая же яркая, как Шишкина, но умнее, домовитая и заботливая, как Тамилина, но без стараканов в голове, с чувством юмора и самой иронии. Последнее вообще очень редкое качество среди женского пола. Вот не умеют над собой пошутить, над другими, пожалуйста. о себя любимую обсмеять. Кузьма начал виться вокруг ног, намекая на задержку с приемом еды. Я засмеялся, почему-то вспомнив, что по чешски кошачий корм это жрадло. Будет тебе сейчас жрадло, потерпи. Аня, Аня, большой плюс тебя, что ты мне все четко артикулируешь, без недомолвок и намеков. Мужики же полутонов не понимают. Отсюда всякие обидки в семьях. Может, пора мне уже о степениться? Вон Давид вполне конкретно так себя жизненный план составил, а я болтаюсь, то там, то сям. Да чего же я любил шестой курс и сейчас люблю? Это заслуженный отдых студента перед получением диплома и погружением в последний круг ада под названием работа врачом. Даже зимней сессии у шестикурсников нет. Кстати, градация по сроку службы не только в армейке есть. В мединституте тоже. Ты успеваешь побыть позвонком, микробом, порошком и фельдшером. На пятом курсе — доктором, а на последнем — аж целым профессором-дембелем. Посещение занятий, мягко говоря, свободное или близко к этому. Научный коммунизм никуда не делся, придется посещать. Но все знают, бланк диплома уже заполнен карандашом. Это первое. И план выпуска специалистов для института не отменял никто. Это, соответственно, второе. Ибо с ректора за каждого потерянного по дороге студента спросят, поэтому нас почти не трогают. Шишкина ожидаемо попала в группу хирургов, и в институте мы встретиться могли только теоретически. Да, я и не стремился. Что с того, что победила Анна Игнатьевна? Бесконечная война с ней в мои планы и не входила. Я как медьки не собираюсь никого побеждать. Мне нравится с родителями жены встречаться по праздникам, а все остальное время про них не вспоминать. Зато Давид развернул кипучую деятельность по переходу в стан окольцованных. И с родителями Симы успел встретиться и бриллиант показал. Даже не помню, хорошая эта примета или нет. Но Афродизиак, по словам князя, мощнейший. Наверное, есть особая волна, которая испускает кристаллическая решетка и действующая на дам, соответственно. Я бы на его месте так не рвал, но что скажешь? События надо форсировать до распределения. Семейную пару разъединить не могут. Есть нюансы, конечно. Если один супруг на младшем курсе, то выпускника вправе отправить хоть на архипелаг Новая Земля дожидаться вторую половину. Естественно, гуляя на свободе буряться, никто бы не спешил. Но Боря находится там, откуда на распределение повлиять трудно, а просить об этом Галю, спасибо, без меня, ровно как и остальных знакомцев из верхов. Давид это прекрасно понимает, потому и претензий никаких. Закончилась темка с поездками с капельницами под мышкой. Найдем другую, очень по деловому. На концерт Пугачевой меня собирала Аня. Похоже, здесь это вполне светское мероприятие, поэтому идея с джинсами и футболкой была воспринята девушкой как предложение пойти работать после института шпала укладчицей. Единственное, что я смог отвоевать, пиджак и галстук. Это я оставил дома. Только париться и потеть в зале не хватало. Зато Аня была в шикарном шелковом платье голубом. Сумма по мрачительным разрезам на спине. Не до копчика, но до крестца точно. При попытке проверить, что там под этой красотой, я получил по рукам. Ибо там может помяться или сдвинуться или еще что-то страшное случиться. Отлучили от тела гады. Ничего, будет и на нашей улице праздник. Это я просто так не оставлю. Поехали на машине, конечно же. Не в метро же в таких нарядах кататься. Сначала забрали пару голубевых, потом покрутились между Ленинградкой и Волоколамкой. Куда ехать, я представлял себе лишь приблизительно, а спутниковых навигаторов в машине не предвиделось еще лет так тридцать. Спасла ситуацию Аня. После того, как стало ясно, что мы заблудились, она безо всяких глобусов московских дорог быстро позиционировала нас. Не спиши, перестройся для поворота. Вот сейчас направо, потом прямо и налево. Девушка безтопографического кретинизма надо брать. Ань, я кинул быстрый взгляд на заднее сиденье, где обнявшись сидели Давид с Симой, потом посмотрел на подругу. Познакомься с родителями. Ого! Первой отреагировала сестра. Смотри-ка, а меня не просил. Вот же язва. Анекдот. Давид Отмир вторым. Девушка пригласила парня к себе в гости для знакомства с ее родителями. Перед тем, как позвать, она сообщила, что ее отец попал в серьезную автомобильную аварию и ему пришлось ампутировать нижнюю часть туловища. Я повернулся к Анне. Чего же она молчит? Но глаза девушки говорили и весьма многое. В них было удивление, волнение, радость, целый коктейль чувств. Это был весьма ощетинливый вопрос, продолжал рассказывать Давид, и парень не должен был упоминать об этом. Когда приехали, отец встретил пару в дверях. Не видя нигде его жены, парень решил поинтересоваться: "Я очень рад знакомству с вами. А где же ваша вторая половина? Неужели на кухне? Сам шучу, сам смеюсь. Миша Харченко номер два. Только вводных слов про кума не хватает." Пока Ашхатца воржал, я нашел руку Анны, сжал ее.